Ювелирный магазин «Золотой дождь», Москва, улица Никольская, 26 сентября, вторник, 10.42. Ни один шосс, пребывая в здравом уме и твердой памяти, не отказался бы от магазина на центральной улице, или от лавки, или от ларька. Шумные места манили главных дельцов тайного города открывающимися возможностями – И даже если бы им нечем было торговать, нонсенс, разумеется, они бы все равно арендовали площадь. Например, для того, чтобы, стоя на крыльце, рассказывать за деньги различные истории. Чем больше клиентов, тем выше прибыль. Закон, который маленькие шоссе осознавали еще в материнской утробе. А потому ни одна из центральных московских улиц не осталась без внимания самых шустрых вассалов Темного двора. Магазины и магазинчики – Бутики и мастерские, лавки и супермаркеты. Иногда они мирно уживались друг с другом, иногда между предлагающими сходный товар заведениями разворачивались конкурентные войны. Однако Никольской в этом отношении повезло. Шасских магазинов на ней было четыре, и все разные. В свое время несколько видных ювелиров пытались разместить свои магазины на лакомой улице, в дополнение к «Золотому дождю», так сказать. Но все они были вынуждены отступить перед напором Тархана Хамзи. Шаса с весьма неоднозначной репутацией. — Крхобор! — Я? — За копейку удавишься. А ты? — Я товар принес, мне положено. — А я тебя сейчас вот этим жезлом по голове шарахну? Сразу поймешь, кому чего положено в этом мире. Колыван с опаской покосился на внушительных размеров жезл, выставленный Тарханом на продажу, и посетовал. — Какой-то ты неправильный шанс. Агрессивный какой-то. — каким уродился Тархан Хамзи, старший сыновей знаменитого Генбека Хамзи, действительно был каким-то неправильным. Принципиально Тархан ничем не отличался от сородичей. Зарабатывал прибыль по мере сил, не чураясь иногда нарушать и человские законы, и даже кодекс. Словился жадностью и ненавидел налоги. Но при этом был бирюком не желал иметь никаких дел с торговой гильдией, а свои проблемы решал самостоятельно или при помощи темного двора. Основным источником дохода Хамзи была контрабанда магической энергии колодца дождей, которую ушлый в втридорога продавал челам, не знающим о существовании тайного города. И, как считалось, именно общение с ними превратило обыкновенный склочный характер Тархана в совершенно невыносимый так что Колыван был абсолютно прав. Ни один шанс не стал бы угрожать деловому партнеру физической расправой. К тому же со стороны это выглядело на редкость комично. Невысокий Хамзи совершенно терялся на фоне массивного приставника. «Сто тысяч! Это позор! Это наличные! Я тебе предлагаю целую коллекцию, монеты, украшения!» Побеседовав с несколькими ювелирами и не добившись от них желаемого, Колыван решил сменить тактику. А потому принес Тархану не только монеты, но всю добычу, надеясь получить нормальную цену. «Сколько же ты за них хочешь?» — недовольно осведомился Хамзи. «Двести. Не смеши меня. Очень надо». Колыван перестал коситься на жезл. В его голос вернулась уверенность. «Думаешь, я не знаю, сколько это стоит? Не в первый раз антикварные ценности продаю». «Барахло это, а не антикварные ценности. Кому нужны монеты?» «Коллекционерам». «Вот именно!» — обрадовано воскликнул Шас. «Коллекционерам!» «А ты знаешь, что они у меня спросят?» «Что?» «Они спросят, откуда у меня твои монетки?» «Скажешь, старушка принесла неизвестная «Ага». Притащилась бабушка-божий одуванчик и приволокла сумку Ефима к 17 века, так что ли?» «Это не Ефимки». «Да мне до лампочки!» «Придащил бы ты мне десяток монет, я бы и глазом не моргнул». «А у тебя, Колыван, коллекция!» «Как ты правильно сказал!» «А коллекция вызывает вопросы!» «И не только у коллекционеров!» Тархан достал платочек и театральным жестом вытер салбопот. «Я ведь не просто так низкую цену даю! Мне ведь твое барахло еще как-то легализовать надо!» «Почему тогда раньше ты ничего такого не говорил?» поинтересовался приставник. — Потому что раньше ты мне ничего не предлагал. Это было правдой. До сих пор Колыван обходил золотой дождь стороной. — Жадный ты. — Не жадный, а деловой. Тархан без интереса оглядел разложенный на столе товар и ткнул пальцем в простенький кинжал в потертых кожаных ножнах. — А это что? — Кинжал. — Правда. А я-то гадаю. Клянусь мозгами спящего. Приставник смутился. — Ну, древний кинжал, антикварный. — И все? — А что еще надо? — С виду обычная железяка. Шас, состроив брезгливую мину, взял оружие в руку. — У него что, клинок самоцветами украшен? — Нет, — растерялся Колыван. — Тогда зачем ты его прихватил? Приставник пожал могучими плечами. — Да куча. Место в сумке оставалось. — Лучше бы побрякушек добавил. — Не имел права. — вздохнул Колыван. 10 — 10 процентов от суммы клада, не больше. У нас строгие корпоративные правила. — С чем тебя и поздравляю. — У тебя есть в жизни хоть что-нибудь святое? — Получение прибыли, — мгновенно отозвался Хамзи. — А у тебя? — Я честный представник. — То есть ничего святого у тебя нет? — Ты не понял. — Колыван сбился. — Честный, но бедный. — Тархан швырнул кинжал на стол. «Сто тысяч? Но это предел, Калыван. Называю эту кошмарную цифру исключительно потому, что ты пришел ко мне первый раз, и я хочу наладить длительное и взаимовыгодное сотрудничество». Последние слова прозвучали насмешкой. «Завтра отвечу». Угрюмо отозвался приставник, сгребая добычу в сумку. «Отвечай завтра». Поняв, что деловые переговоры окончены, Шасс начал стремительно терять посетителю интерес. «Только смотри, Голыван, цены на некоторое барахло могут упасть под давлением обстоятельств». Цитадель, штаб-квартира Великого дома «Нафи», Москва, Ленинградский проспект, 26 сентября, вторник, 10.47. Получив от Сантьяги распоряжение проверить наемников тайного города на причастность к гибели Лужного, Артега решил начать с Хванов и Масанов, которые всегда становились главными подозреваемыми в расследовании убийств. Однако, ознакомившись с полицейскими отчетами, вампиров помощник комиссара исключил, Масан никогда не убьет только ради денег. Он бы обязательно высушил профессора. Ибо драконовские догмы покорности – практически запрещали вампирам добывать пищу в Москве. А поскольку крови в Лужном осталось только, сколько положено, то вампирский след маловероятен. Хвана же другое дело. Четырехрукие выходцы с Алтая отличались превосходной боевой выучкой, виртуозно владели оружием и по праву входили в число лучших бойцов тайного города. Во время войн четырехрукие вливались в армию ордена отдельным подразделением — маршалов-хамелеонов — и доставляли множество хлопот врагам чуди. В мирное же время Хвана зарабатывали на жизнь двумя способами – выращиванием золотого корня и заказными убийствами. Причем сельскохозяйственными работами руки занимались исключительно в Сибири. Разумеется, устранить профессора мог кто угодно. Тайный город никогда не испытывал недостатка в наемниках. Однако, прежде всего, Артега решил проверить самый дорогой – но при этом самый качественный вариант. Помощник комиссара пригласил Фета, главу московской общины Хванов, скоротать вечерок в ящерице. Во время ужина изложил свою нехитрую просьбу и получил сдержанное обещание посодействовать. Отношения между Навами и Четырехрукими всегда строились на взаимном уважении, и Фет не увидел ничего дурного в том, чтобы помочь Артеге в расследовании но не забыл получить от НАВА гарантию неприкосновенности для исполнителя, если тот окажется Хваном. Вопрос о профессиональной этике или нарушении контракта даже не поднимался. Интерес Великого дома НАВЬ был достаточным поводом для небольшого нарушения кодекса. Порядок внутри семьи. Хваны поддерживали образцовый, что неудивительно, учитывая их патриархальные деревенские корни, а потому интересующую Артегу информацию – Фед получил очень быстро, и уже на следующее утро Кин переступил порог знаменитого на весь тайный город кабинета. — Доброе утро, комиссар. — Доброе утро. Сантьего жестом предложил Хвану кресло, а сам подошел к бару. — Вина? — Слишком рано, — качнул головой Кин. — Я бы не отказался от кофе, черный, без сахара и сливок. Хван изо всех сил старался показать, что его ничего не смущает. И он воспринимает разговор как обычную деловую встречу. Комиссар изо всех сил подыгрывал четырехрукому. — Сейчас принесут. Сантьяго уселся напротив, свел перед собой пальцы, улыбнулся. — Я хочу принести извинения за причиненное неудобство Кен. Прекрасно понимаю, что посещение цитадели не входило в ваши планы. — Никаких проблем, комиссар. С удовольствием окажу вам небольшую услугу. Слова Хван произносил правильные. Можно даже сказать дружелюбные. Однако тон четырехрукий выбрал прохладный, давая понять, что не испытывает восторга от сложившейся ситуации и прибыл в цитадель только потому, что не может ослушаться Фета. — Я хочу поговорить о вашем последнем контракте. — Он еще не закончен. Сантьего чуть приподнял брови. — Неужели? — Комиссар, вы были в квартире? — ровным голосом поинтересовался Кин. «Был. И ничего не поняли?» Наф улыбнулся. Хм. «Где я допустил ошибку?» «Плохо отыграли удивление». «Такое случается», — признал Сантьяго. «Мне нечасто доводится выражать эту эмоцию. Возраст, знаете ли». И легким движением поправил галстук. «Все знали, что комиссар темного двора...» Живет уже очень долго, но сколько именно, ответить затруднялись. Интерес к этой теме возникал приблизительно один раз в столетие. Вызывал горячие споры и даже требования раскрыть тайны тайного города для граждан. Навы молчали. Сантьяго загадочно улыбался, а концы принимали ставки. Затем общественность приходила к мнению, что Сантьяго и сам не помнит свой возраст. На чем мы успокаивались. «И я, судя по всему, вас не удивил». — все еще бесстрастно продолжил Кин. — не тогда, не сейчас. Теперь все встало на свои места. Раздражение Хуана вызывал не факт интервью в цитадели, а сам прокол. Четырехрукова взбесила, что его так быстро нашли, и плевать Кин хотел на то, что последующий шел один из высших магов тайного города. самолюбие самолюбии Хуана получило серьезный удар. — Мне пришлось попотеть, — вскользь бросил Сантьяго. — Плохо он играл только тогда, — когда сам этого хотел. Неужели? Артега не искал конкретно вас или конкретно Хвана. Артега получил приказ проверить всех наемников тайного города. Комиссар выдержал короткую паузу. Вы очень хорошо почистили следы. Кин отреагировал на заявление коротким кивком. Похоже, оттаивает. Доставили обещанный кофе. Пока голем официант расставлял на столике посуду, Собеседники молчали. Но едва дверь закрылась, Сантьяго плавно перешел к делу. «Вы должны были убрать двух челов так?» «Совершенно верно», — подтвердил четырехрукий. «Старику устроить естественные причины второго просто убить и спрятать тело». «А на дверном косяке стоял сигнальный артефакт?» Его установил заказчик. «Вы знаете имя второго чела «Нет». Заказчик называл его гостем. Четырех руки поморщился. — Может, объясните, во что я вляпался? — Ничего серьезного, кин Хван пристально посмотрел на комиссара. — Так я вам и поверил. Сантьего тонко улыбнулся. — Я проверил. Профессор не имеет отношения к тайному городу, продолжил четырех руки, А потому спокойно согласился на контракт. Хванам не запрещали работать в Москве но при этом намекнули, что на Земле есть множество других прекрасных городов, жители которых остро нуждаются в услугах высококлассных киллеров. Поскольку кем-кем, а дураками четырех руки не были, они вняли мягкому предупреждению и нечасто брались за московские контракты. «Но нанял вас кто-то из наших?» «Предложение пришло через Тиградком», — подтвердил Кин. «Лично вам?» да — Бизнес есть бизнес. И на сайте семьи Хван можно было отыскать всю необходимую информацию для связи с исполнителями. — Обратный адрес? Заказчик его уничтожил. — Он вообще очень трепетно относится к сохранению инкогнито. У нас не было постоянного канала связи. — Профессионал? — В том-то и дело, что нет. Кин повертел в руки опустевшую чашку, но решил не увлекаться темным кофе. Вернул ее на стол. Себя заказчик прикрывал очень хорошо, но в серьезных делах разбирается слабо. Опыта у него нет. Почему вы пришли к этому выводу? Во-первых, сигнальный артефакт, он не был установлен на конкретное лицо. Просто фиксировал всех входящих в квартиру, кроме профессора. Другими словами, заказчик не знал, кто пришел к Лужному. И я мог убить совершенно постороннего чела. Хван выдержал короткую паузу. Во-вторых, заказчик не продумал оперативный канал связи. В результате, не обнаружив в квартире вторую мишень, я уехал, не доведя дело до конца. Профессионал прекрасно знает, что даже самые продуманные планы выполняются лишь в идеальных случаях. В жизни всегда возникают мешающие работе обстоятельства, а потому обязательно обеспечивает связь во время операции. — Я вас понимаю, — кивнул Сантьяго, наливая себе еще кофе. — Поговорим о заказчике. — Кто он? «Мужчина или женщина? Примерный возраст?» Кин покачал головой. «Он изменял голос и очень не хотел, чтобы о преступлении узнали в тайном городе». Помолчал. «Опасался вас?» «Вряд ли. Я случайно оказался причастен к этому делу». «Случайности не бывает», — не согласился Хван. «Все жемчужины событий нанизаны на нить мироздания». Некоторые Хваны с возрастом становились философами. Сказывалось деревенское происхождение. «Почему вы застрелили Лужного, они устроили ему естественные причины?» «Он меня опередил», — коротко ответил Кин. Поскольку речь шла о недоработке во время операции, его настроение вновь стало портиться. Лужный ждал меня и выстрелил, едва я показался в дверном проеме. «А вы не навели морок, чтобы не поднимать магический фон?» «Верно», — кивнул Хван и, подумав, признался. Лужный меня ранил. Надеюсь, ничего серьезного? царапина, но важен факт. Немногие бойцы тайного города могли похвастаться тем, что им удалось дотянуться до Четырехрукова, а значит... Он вас ждал. Полагаю, его предупредил гость. Тот, которого вы не убрали. Верно. И чьего имени вы не знаете... Сантьяго задумчиво побарабанил пальцами по столешнице. «Кин. Мне нужен заказчик». «А жертва?» «Вероятно, тоже». «Контракт полностью оплачен», — вздохнул Четырехрукий. Кин, как выяснилось, отличался своеобразной щепетильностью. Он готов был сдать заказчика, однако желал отработать его деньги. «Вы даете слово, что отдадите мне второго чела?» Поскольку Хуан ничего не знал о мишени и будет вынужден полагаться исключительно на слово комиссара, Сантьяги было нетрудно согласиться с выставленным условием. «Отдам». «В таком случае Кин притянул Наву верхнюю правую руку». «Мы договорились».